Глава семнадцатая Нас разлучили почти сразу, но я это едва заметила, насмерть перепуганная от только что с о с т о я в ш е м с я п р е д с т а в л е н и м Да, да, именно так, с большой буквы. Я только перед входом в зал поняла, что явилась не с кем-нибудь, а с одним из наследников, и уже его прибытие объявят громко и торжественно. А значит и о моем. Коленки задрожали, и я предприняла попытку сбежать. Но получилось лишь слабодернуться, а потом двери распахнулись и пресный, как мой старый учитель каллиграфии, распорядитель наконец провозгласил наши имена, точнее имя Ревина. Меня же оставили безымянным личным ассистентом. Казалось бы, это должно было свести накал страстей к минимуму, но, похоже, темные дамочки услышали только слово "личный" и впились в меня такими взглядами, что я без труда представила, какие картины рисует их воображение. В общем, когда Крейвину подскочил секретарь какого-то из его братьев и изобормотал что-то о паре срочных вопросов, я как раз пыталась вспомнить все уроки высшего общества и натянуть на лицо невозмутимую маску, потому что не сразу заметила, что осталась одна. Возможно, принц даже сказал мне что-нибудь на прощание, но в ушах все еще шумело, мысли путались, и я благополучно все проворонила. В себя пришла в окружении местных хищниц, и с каждой секундой кольцо сжималось. Они подступали все ближе и ближе, будто намеревались растерзать меня в клочья. Как же я рада вас видеть, дорогая! Раздался вдруг на р о ч и т о г р о м к и й и радостный голос, и некрасиво расталкивая хищниц локтями, ко мне прорвалась Сайла. Вы сегодня очаровательны. Смотрелась она на фоне темных барышень с избытком макияжа и в тяжелых нарядах, напоминавших обивку для мебели. Как святая светлая дева перед армией демонов. Полагаю, статус фаворитки добавлял Сайли смелости, потому и платье ее было легким и ослепительно белым, украшенным мелкими розовыми цветочками. И волосы она распустила, а лицо оставила без единого мака кисти, свежим и поразительно юным. Она подмигнула мне и, схватив за руку, поволокла прочь. Идемте же, у меня для вас с только новостей. Естественно, я пошла, к стыду своему почти побежала. Настолько сильным было облегчение, никакой опыт прежней жизни не мог подготовить меня к такой массовой ненависти. Мы укрылись в небольшой нише за колонной, откуда просматривался далеко не весь зал, но как минимум Райвина, беседующего с братьями, я видела, а потому немного успокоилась. Затем Сайла на мгновение исчезла и вернулась двумя бокалами, один из которых протянула мне. Пей, лучшее средство от г о д л и в о с т и которую неизменно вызывают эти сборища. Свой бокал она осушила за лпом и, толкнув меня на стул и нависнув сверху, критически меня оглядела. Ну вот что в головах у этих идиотов? Как можно такую красоту оставлять без присмотра? Я в состоянии о себе позаботиться. Вяло отозвалась я, проигнорировав весьма агрессивный комплимент, и все же пригубила вино. Ага, я заметила. Сайла вздохнула и белым облаком опустилась на соседний стул. Боги, поскорее бы уже это закончилось. Ненавижу балы. Да, а мне думалось ты рада любому поводу эпатировать публику. Я выразительно оглядела девственно цветочный наряд и она фыркнула. Хоть какое-то развлечение. И уж точно я не собираюсь заворачиваться в ковер, как эти. Глупая у них тут мода. Я так и не привык. Сайла с и с е к л а прикусила губу и покосилась на меня. Вряд ли это была случайная оговорка. Слишком наигранным выглядело выражение ее лица. Меня явно пытались подвести к нужным мыслям. Намеки становились все грубее, но вспомнить помогли даже не они, а хитрый блеск в д о б о л и знакомых глазах. И как я раньше не поняла, Рейни? – прошептала я так тихо, что сама себя едва услышала. Ну наконец-то! – сплеснула руками моя. Боги, какая там у нас степень родства? Троюродная сестра? Я уж думала, ты так избежишь, н и о чем не догадавшись. Но как? Я все еще не могла поверить. В последний раз мы виделись в таком далеком детстве, что не узнать друг друга было немудрено. И все же вот она, хитрюга Рейни, неугомонная заводила, вечный источник всех наших проблем. Родители сказали, твоя мать сбежала и забрала тебя с собой. Продолжила я. Виконт пытался искать, но. Ага, перебила Сайла Рейни. Искал он как же? Нет, дорогая, просто мамочка погуляла с темным послом, что всплыло только когда я обрела вовсе не светлый дар. Тогда-то добрый папочка указал нам на дверь. Но ты не переживай, тут не так уж плохо. Только вас не хватало сильно. Ну и ковры эти. Она усмехнулась и поднула меня плечом. Вот уж где не ожидалась встреча, да? Я и сама глазам не поверила, когда увидела тебя в архиве. Ты была в архиве? Нахмурилась я. Да в ненько уже, но не решилась подойти. А потом вся эта конетель с принцем и душителем. Ты же понимаешь, что его послал кто-то из светлых собратьев. Пока ты здесь и беззащитна. Они не успокоятся. Я понимала, а еще понимала, что кое-кто нарочно меняет тему. Рейни, зови уж с а й л й к имени т о я как раз привыкла. Сайла, давай на ч и с т о т у Ты что-то знаешь? О чем? Она невинно похлопала ресницами, а потом перевела взгляд в зал и подскочила. О, ты не захочешь такое пропустить. Парад куриц. Я со вздохом поднялась и предупредила: не думай, будто я отстану, если ты что-то. Да тише ты! Смотри, как они вышагивают. Я нехотя выглянула из-за колонны и удивленно хмыкнула. В зале и впрямь творилось нечто странное. Четверо из семи принцев все так же обсуждали дела неподалеку от нас. Еще трое распевали и г р и с т о е у дальней стены, и возле каждой группы кружили разряженные девицы. Парами и поодиночке они ходили, обмахивались веерами, затем замирали, изящно или не очень, и, з о г н у в ш и с ь в нужных местах, и шествовали дальше. Что происходит? Шепотом спросила я. Только не говори, парад куриц. Так он и есть, хохотнула Сайла. Скоро объявят первый танец, только для принцев и их избранниц. Вот курицы и показывают, так сказать, товар. А если у принца уже есть спутница? Ты же здесь Сербер т о м и... Начала я, но наткнулась на такой больной взгляд, что захлопнула рот. Он не стесняется таскать меня на советы и балы, но никогда не оскорбит братьев, пригласив любовницу на первый танец. Рисунок подразумевает обмен партнерами, и сама понимаешь. Сайла снова отошла к стене и, опустившись на стул, горько рассмеялась. Все такие мрачные, и темные бунтари, а на самом деле еще более чопорные и трусливые, чем любой светлый хлыщ. И твой такой же, поверь, и не питай. Я не сразу поняла, почему она умолкла, и лишь когда обернулась и уткнулась носом в черный с серебром сюртук, поняла весь масштаб трагедии. Не думал, что в первые же пять минут на балу ты ударишься в сплетни, сурово произнес р э в е н Не думала, что в первые же пять минут на балу меня бросят одну. Парировала я все же, осмелившись задрать голову. Я же сказал, что отлучусь ненадолго. Да? Не слышала? Я и правда не слышала, но теперь говорил а т о н о м Ох, я просто не верю твоим обещаниям. Рэвин нахмурился, бросил мне за спину, очевидно, на с а й л у предостерегающий взгляд, и вдруг отступил и протянул руку. Позволишь? Что? Растерялась я. Скажем так, пародкуриц меня не впечатлил. Ты уверен? Только и успела спросить я, увлекаемая седьмым принцем в центр зала, в гущу толпы. Мне несложно постоять в у г о л к е честное слово, никаких обид. у г у верю. К твоему сведению, я знаю, что такое у с л о в н о с т и и необходимость их соблюдать. Чем дальше мы отходили от укромной ниши за колонной, тем больше вокруг становилось народу. И тем сильнее я понижала голос, пока шепот не превратился в сиплые выдохи и не стих совсем. Попрепираться не удалось. у б е ь н у т ь от танца тоже, ибо едва Рейва остановился и резким движением привлек меня поближе, зазвучала музыка. Пока чуть слышно, давая парам время занять позиции, но предупреждающе. Тебе же знакома Лейра? Запоздало, нахмурился принц, но тут же сам отмахнулся от своих тревог. Впрочем, просто расслабься. Легко сказать, на мне скрестилось множество взглядов: завистливых, излобных, удивленных и озадаченных. п о н и м а ю щ е улыбнулся только л е р т и я, изумленная тем, что он вообще на такое способен, едва не помахала в ответ рукой. Вот и как тут расслабиться? Пусть даже мне прекрасно знаком этот танец, но тро все равно свело, а конечности задеревенели. Отвыкла я от повышенного внимания. Представляю, чтобы чувствовала на моем месте настоящая провинциалка, которой посчастливилось стать ассистенткой принца. Наверное, уже лежала бы у его ног без чувств. Я в последний раз оглядела раступившуюся толпу и еще шесть пар замерших в центре зала, а потом музыка заиграла громче и Рэбен г р е с л и н г уместил широкие ладони на моей талии. И мне стало не до других. Все внимание захватили его глаза, сейчас потемневшие настолько, что казались... почти черными. Его губы, которые вместо знакомой ухмылки вдруг сложились в теплую, нежную улыбку. Не снится ли мне все это? Пожалуй, не стоило нам так рисковать. Во время танца от чужих внимательных глаз страсти не скрыть. Она сквозила в каждом нашем движении, искрила во взглядах, передавалась через прикосновения. Пусть р э в е н и не притягивал меня к себе ближе, чем того требовал танцевальный этикет. Я все равно таяла и замирала от восторга в его объятиях, теряя представление о том, где мы, забывая обо всех этих людях вокруг. Но танец, как и сказала мне Сайла, подразумевал смену партнеров, так что мне все же пришлось расцепить пальцы, лежащие в ладони седьмого принца, и протянуть руку пятому. ш и р а т и г р и в о подмигнул и тут же закружил меня точно детскую игрушку-волчок. Не хотелось вас прерывать, но ты же понимаешь, что не могла протанцевать весь вечер с одним только ревином. Шипнул он мне на ухо. И в мыслях не было, отозвалась я. Ну да, как же. Что-то сегодня я никому не внушаю доверия. И где же скромная ассистентка выучилась так хорошо танцевать? Продолжил ш и р а т не давая мне отрешиться от нашего танца и погрезить о чем-нибудь поприятнее. Он анимансер, напомнила я себе. Не давай ему ни единой лазейки, не то проберется в душу, не вытравишь. Секрет, хмыкнула я с трудом поборов соблазн показать язык. За ш и р а т о м настал черед Эрберта. Самодовольная усмешка принца повесы сразу напомнила о п е ч а л я х Сайлы, и я нахмурилась, что не ускользнула от его внимания. Ведь мог бы и ее пригласить в самом т о д е л е В чем дело, серенькая? Осведомился Эрберт. Нет настроения? р е й в и н к тебе недостаточно внимателен? н и Рейвен и не ко мне не стала ходить вокруг да около я Сайла догадался Эрберт вижу вы с ней подружились но ты же понимаешь я не должен слишком поощрять фаворитку чтобы чтобы что чтобы она не слишком печалилась когда я ж е н ю с ь на Светлой принцессе и уеду в ее королевство вы так уверены что женитесь на ней не сдержалась я ведь Светлые насколько мне известно еще не дали согласия да и результаты игр может все изменить Для меня едва ли. Мой дар не настолько силен, как у братьев. У большинства из них шансов на победу гораздо больше. И у р э й в е н а Само собой. Он ведь н е к р о м а к самый темный из темных даров. Не успела я обдумать этот разговор, как мою руку сжали пальцы Лиерта. Первый принц снова был убийственно серьезен. Удивительно, что вообще согласился участвовать в танце. Нам снова будет нужна ваша помощь. Улучив момент, прошептала я. р э й в е н уже сказал. Кивнул Лерд. Уверена, что это поможет. На этот раз да, заверила я, хотя сама сомневалась. Брошюра по технике медитации – это все же не серьезный научный труд, но покуда лишь в ней упоминались интересующие меня проблемы, надо было рискнуть и улыбаться, улыбаться так, будто всем сердцем верю в успех. Страсть не исчезнет сразу, как снимется заклятие, предупредил первый принц. Вы будете ощущать ее еще некоторое время. Но постепенно она спадет. Уж надеюсь. Не пожалеешь. Такого вопроса я точно не ожидала, даже растерялась в первое мгновение. Но ответа л е э р т ы не ждал. Наградив меня еще одной редкой улыбкой, он отпустил мою руку и уступил место Алрею. В его компании было еще страшнее, чем с Шератом. Когда-то меня пытались учить скрывать свои мысли от вторжения, но с серым даром против опытного мага это едва ли могло помочь. Оставалось лишь натянуть на лицо беззаботную маску, притворяясь безумно счастливой молодой особой, которая тает от шанса перетанцевать со всеми темными принцами. Вот только в голову тут же полезли самые неуместные мысли из возможных. Например, о прикосновениях р е й в е н а и о том, что руки его гораздо теплее, чем у братьев, мягче, нежнее. А еще о том, что лучше не смотреть по сторонам, ведь пока я танцую с другими, он тоже кружит по залу их партнерш. И если я увижу в его объятиях х о т ь одну местную курицу в ковре, в общем, обмануть принца-менталиста оказалось не так-то просто. Ты что-то скрываешь, шипнул он мне, задев губами прядь волос на духом. И я намерен выяснить, что. Сердце подпрыгнуло к горлу. Уставившись в красивое лицо возвышающегося надо мной а л р е я я разом забыла все фигуры танца и чуть не споткнулась о собственный подол. А затем моего локтя коснулась уже знакомая рука. Та самая, теплая, мягкая. Хотя сейчас ее касания были далеки от нежности. Неизвестно откуда взявшийся р э в е н буквально вырвал меня из объятий брата и потащил за собой. Я не оглядывалась, но по раздавшимся за спиной ш е п о т к а м прекрасно понимала, что незамеченным наше бегство не осталось. Я еще с двумя принцами не потанцевала. Возмутилась я, когда Некромак вытянул меня на широкий балкон. Не то чтобы я горела желанием попасть в лапы Дюэна, который советовал от меня избавиться, или Тейрина, который выглядел тихим и безобидным, но смотрел так остро, будто резал ножом. И все же поступок Ревина вызывал н е д о у м е н и е Зачем? – спрашивала я одними глазами. Показалось, он собирался что-то рявкнуть в ответ, но в последнюю секунду сглотнул злость, смягчился и прошептал: «Ты больше ни с кем не будешь танцевать, кроме меня». А дальше ритуалы и традиции, обязанности и этикет — все рухнуло в бездну. Остались только нетерпеливые ладони на моей полуобнаженной спине, горячие губы, прильнувшие к моему рту, и мой жадный стон наслаждения. Наконец-то. В самом деле, кому нужны эти танцы и эти принцы? Все, кроме одного.